Глава двадцатая. «Нет, нет и еще раз нет! Смерти моей деточка захотела!» Сколько себя помню, он всегда так меня называл. Деточка и бедой, своим наказанием, а временами даже горем». На первое обращение, терпеливость нисходительная, я научилась не реагировать. При упоминании второго недовольно хмурилась, а третье и четвертое задевали не на шутку. Правда, горе и наказание фамильяр использовал только в крайних случаях. «Горе ты мое бедовое! Наказание бестолковое!» Кажется, сейчас был один из таких случаев. Тяжело вздохнув, я опустилась перед разгневанным цыпом на колени, чтобы ему не пришлось, отчитывая меня, задирать голову. Море отослала на кухню, настоятельно посоветовав не возвращаться в ближайшие четверть часа. «Эшви, ну я же...» «Ты как твоя прапрабабка!» – перебил он, раздраженно взмахнув крылом. «Вся в нее! Ни мозгов, ни инстинкта самосохранения!» «Опьянело от ощущения вседозволенности и силы!» «И свалился же нам на голову этот мальчишка!» Бриана он тоже отругал, не забыв припомнить и Санаю, которую почему-то считал главной виновницей намечающегося безобразия. Объяснять, в чем виновата красавица-птица, не стал – только ворчливо заявил, что эта парочка плохо на меня влияет. «Я пожалуюсь предкам», — пригрозил Эшвар, на что я лишь негромко фыркнула. «Я у предков и так уже давно не в почете. Хуже, чем сейчас, они обо мне вряд ли будут думать». Устав слушать пернатого нытика, уже строже произнесла. «Эшвар, ну хватит». «Ты прекрасно знаешь, что я приняла решение, и единственное, что может его изменить, это внезапное возвращение Рифера. Удалось его почувствовать?» «Нет». Нехотя буркнул хранитель. «Ну вот». «А ты не думала, что его уже может не быть жи... «Не смей так говорить!» Я подскочила и стала мерить комнату нервными шагами. «Нет, если бы с братом случилось что-то непоправимое, я бы сразу это поняла». «Мгновенно почувствовала. Где-то в глубине души я знала, что он жив, что мы еще обязательно встретимся. А пока мне прямая дорога в академию». Фамильяр продолжал зудеть над духом до самого возвращения моря. Только когда служанка постучалась в спальню и внесла поднос с чаем и маковым пирогом, Эшвар угомонился. Заявив напоследок, что в конец мною разочарован, он исчез под кроватью, не забыв недовольно вильнуть задом а я осталась один на один с морей и чаем. «Присядь», — попросила ее, взглядом указывая на кресло. Сама заняла соседнее, а собравшись с мыслями, проговорила. «Мне снова придется исчезнуть на несколько дней». «Но, госпожа!» — округлила глаза компаньонка. «Не перебивай», — мягко попросила я и продолжила. «От этого зависит благополучие моей семьи. наше, в том числе и твое будущее». «Мне нужна твоя помощь, море». «Ничего сложного. Главное, делай все, как скажу. Хорошо?» В ответ служанка неуверенно кивнула. Закусила губу, дрожащими пальцами смяла передник. Боится, нервничает и вполне может не справиться. Но других вариантов все равно не было, так что придется положиться на эту трусиху. «Раз в день чаще не надо. Надевай вот этот браслет». Я протянула ей незамысловатое украшение. Золоченый ободок с чаровой гравировкой, оставленный его создателем. Это изобретение чаромастера. С его помощью будешь ненадолго становиться мной. Ростом и с тобой примерно одинакового. Фигуры тоже похожи. Надевай мою одежду, браслет и показывайся слугам. Баронессу старайся избегать. Но если вам все же доведется пересечься, когда ты будешь выдавать себя за меня, не бойся. «Голос твой тоже изменится, а потому Шейла фон Верт ничего не заподозрит. К тому времени, как я закончила говорить, на лице у моря не осталось ни кровинки, и тем не менее она послушно кивнула, взяла украшение, а, повертев его в руках, не смело спросила. «Могу я его примерить, чтобы...» Конечно, я ободряюще ей улыбнулась. Как и наказал Бриан. Прежде чем отдать артефакт служанке, я окропила его своей кровью, оплела несложным чаровым узором, и заговоренный предмет ожил. Золотой обод засиял, напитываясь силой моей и создавшего его мастера. И сейчас, снова почувствовав тепло человеческого прикосновения, артефакт стал излучать мягкое свечение, а стоило море надеть украшение, как засветилась уже она вся». Мерцающая рябь пробежалась по телу девушки, невесомой дымкой прошлась по лицу, стирая курносый нос, тонкие губы, меняя цвет глаз с голубого на карий. Еще пара мгновений, и передо мной уже стояла я сама в простом саржевом платье. Опытный чаровик при взгляде на девушку быстро поймет, что ее окутывают чары. Но с баронессой и слугами должно сработать. По крайней мере, я на это надеялась. «Только не забывай переодеваться», — наказала напоследок служанке. «Иначе Шейла фон Верт начнет интересоваться, почему это я расхаживаю по дому в твоей одежде». «Не забуду!» — пискнула Мори, бросив на украшение восхищенный взгляд и снова прилипла к зеркалу, с восторгом разглядывая свое новое отражение. Отдав Мори последние распоряжения, я быстро выпила чай, Проглотила, почти не жуя, кусочек пирога и, пожелав себе удачи, стала осторожно пробираться к лестнице. Мне повезло покинуть дом баронессы незамеченной. Карета ждала меня в конце Каштановой аллеи. Выйдя из экипажа, Бриан позволил мне спокойно переодеться, хотя какое там спокойно, я страшно нервничала, и наложить иллюзию, из которой я сегодня справилась поразительно быстро. Наверное, все дело в действии артефакта, Ну или я уже просто стала привыкать примерять на себя образ брата. Теперь заметкой. Проговорил Бриан и постучал по крыше кареты, приказывая кучеру трогаться. Вскоре мы уже входили в заведение, и переступить порог которого в обычное время я бы банально побрезговала. Нас встречал грязный зал со скрипучим полом, липким от пролитого хмельного. Каждый стол освещала всего одна керосиновая лампа, И на стенах, некогда белёных, а теперь грязно-серых, тлели в кованом плену подсвечников оплавленные огарки. От спёртого воздуха, протравленного перегаром, кружилась голова. «Только не говори, что вы с моим братом тоже здесь отмечались. Непонятно почему мое бормотание развеселило Торнвилла». «Не отмечались. Так низко мы еще не падали». «Ну, хоть это радует. Бывший военный нас уже ждал». Сидел в дальнем углу на лавке, пряча лицо за огромной кружкой пива. «Уверен, что здесь безопасно передавать метку». Я напряженно огляделась, замечая за столами редких посетителей этого позабытого духами заведения. «Безопаснее места не придумаешь», — ответил с усмешкой Торнвилл и тоже бросил по сторонам взгляд. «Посмотри на них. Едва ли понимают, где находятся и что вокруг происходит». «Хорошо, если так». «Ясного вечера, Шейр!» Приблизившись к червяку, негромко поприветствовал его кадет. Свертон вскинул на него из-под кустистых бровей мрачный взгляд и деловито прогрохотал. «Принес!» «Вот!» Бриан бросил на стол надутый от своего содержимого кошель уже второй за сегодняшний день, и у меня засосало под ложечкой от чувства неловкости. «Все, теперь я в неоплатном долгу перед сыном великого». Даже не знаю, чем в будущем смогу быть ему полезна, чтобы этот долг вернуть. «Садитесь», — кивнул на лавку военной и, не теряя времени, закатал рукав измятой рубахи. Я заметила, как на широком запястье мужчины мелькнул знак, нахлёстывающиеся друг на друга символы древнего адарийского языка. Метка тут же растаяла в отблесках пламени, словно была лишь плодом моей фантазии. «Протяни руку». Свертон продолжал говорить рубленными фразами и теперь смотрел мне прямо в глаза. Помешков я сделала, как было велено, положив руку на стол, как ни странно, еще более грязный и липкий, чем пол. «А теперь повторяй за мной», — проговорил чаровик, явно нуждавшийся и в услугах бородобрея, и еще больше в горячей ванне, да и сменить одежду ему бы тоже не помешало. Но сейчас все это было неважно. Глубоко вдохнув, Голосом брата зашептала за незнакомцем слова заклинания, а спустя несколько мгновений почувствовала, как кожа на запястье начинает покалывать, не сильно, едва ощутимо, несравнимо с тем, что довелось испытать несколькими часами ранее. В подвале чаромастера чаровой знак, отделившись от смуглой кожи мужчины, на моих глазах рассыпался в воздухе крошечными темными песчинками, подвластные нашей воле, Того, кто отдавал, и той, которая принимала, они потянулись к моей руке, осев на запястье магической меткой. Пробежав по коже замысловатой вязью, почти тотчас поблекли. Знак на запястье больше напоминал родимое пятно, а не татуировку. Бледное, едва различимое, но все же заметное при внимательном рассмотрении. «Отлично!» — удовлетворенно сказал Бриан и поднялся. Кивнул военному, все такому же хмурому и далеко не дружелюбному, и добавил. «Через неделю на этом же месте. До скорой встречи, Шейр!» Из кабака я выходила слегка пьяная, словно опрокинула в себя пинту пива или побаловала себя сладким сидром. «Ты как?» — кинул на меня взгляд друг Рифера. «И, кажется, уже мой друг тоже». Немного в шоке от всего случившегося. «Это пройдет». Заулыбался Брен и решительным шагом направился к экипажу. Больше мы никуда не заезжали. Из городских трущоб отправились прямиком в академию. Проверку прошли без малейшего промедления, хотя я страшно боялась, что дежурившие у ворот ребята сразу догадаются, что метка на мне чужая. Мне не принадлежащая. Но этого не произошло. Мы без проблем миновали ворота, дошли до главного входа, и вскоре уже смело шагали по коридорам замка. Если честно, я чувствовала себя чуть ли не победительницей, словно с триумфом возвращалась с войны или, как минимум, выиграла битву. Мне хотелось улыбаться, и я искренне радовалась, замечая уже знакомые лица учащихся. Вон рыжеволосый второкурсник, который в столовой сметает все подчистую. Там ребята из нашего отряда, а у витражного окна нас встречает мрачными взглядами парочка старшекурсников из отряда Стейрода. Интересно, его уже выпустили из лазарета. Я даже ему улыбнулась, так хорошо себя чувствовала, чем явно привела в замешательство. Только один раз улыбка сползла с моего лица, когда я увидела спускающегося по лестнице Эскорна в компании полковника Клерта. Я снова занервничала, встала, как вкопанная, не сводя с оборотника взгляда. Хоть и понимала, что лучше бы мне убраться с его глаз, но почему-то не могла пошевелить ногами. И в голове, как назло, замелькали воспоминания о нашей последней встрече и напряженном прощании. Наверное, я была слишком риска. Наверное, «Рифер, как дела? Виделся с сестрой?» Донесся, словно из другого мира, до меня голос генерала с трудом заставила себя кивнуть и выдавила чуть слышное. «Только что от нее. Как она себя чувствует?» Неожиданно тепло поинтересовался Эскорн. «Х-хорошо», — хорошо. пролепетала я и получила удовлетворенный кивок от генерала. «Если вы не ужинали, советую поторопиться», — сказал он напоследок и снова переключился на Клерта, не удостоившего меня даже взглядом. «Фух, пронесло!» Выдохнула я, проводив спину полковника со спиной генерала, и только потом поняла, что сказала это вслух. «Ты слишком волнуешься», — сукоризный заметил Торнвилл. «А зря. Твоя иллюзия идеальна. А вот твое поведение в присутствии Эскорна может вызвать ненужные подозрения». Я кивнула, вынужденная согласиться с его словами. «Постараюсь больше не волноваться, хоть не уверена, что это реально» мы поднялись этажом выше и отправились в крыло, в котором жили младшие курсы. Заметив в конце коридора дверь нашей с Брианом комнаты, я снова заулыбалась и почувствовала, как напряжение, охватившее меня при встрече с Вейнандом, отступает. Все хорошо. Все в порядке. Генералу и в голову не придет, что место Рифера занимает его сестра, так что не о чем волноваться, по крайней мере, пока. Бриан отпер дверь и отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Я сделала шаг, а потом нахмурилась, заметив белеющий на полу в полумраке лист бумаги. Опустившись на корточки, взяла его и, раскрыв, пробежалась взглядом по одной единственной строчке. «Я знаю, что ты сделал, а скоро об этом узнают и все остальные». «Что там написано?» — хмурясь, нетерпеливо спросил кадет. Протянула ему Джарову угрозу, и почувствовала, как по спине расползается колючий холод. В столовую мы шли, храня напряженное молчание. Оставленная неизвестным записка жгла пальцы, словно я продолжала держать ее в руках. Не знаю, чего боялась больше, что послание было адресовано Бриану или что предназначалось моему брату. «Вдруг кому-то стало известна моя тайна», встревоженно шепнула кадету, минуя широкие стрельчатые двери – За ними начиналась просторная зала, рассеченная по краям и центру длинными прямоугольными столами. Будь это так, тебя бы уже арестовали. Вроде как утешил меня сосед, а потом, немного помолчав, добавил: Вполне возможно, записка была для рифа. Всем известно, с кем я теперь делю комнату. Я тяжело вздохнула. Нет ничего хуже, чем пребывать в неведении и гадать, что да как. «Я знаю, что ты сделал». Это он про Бриана, помогавшего ведьме, другими словами, мне, или про мутные делишки Рифа, которые, возможно, и толкнули его к побегу. «Тому старшекурснику, Стейроду, было что-то нужно от моего брата, от меня». Быстро поправилась я и мысленно себя отругала. «Ну сколько можно, Лайра? Здесь нет моего брата. Здесь есть Рифернаэра. Пора уже привыкнуть к новому имени» «И новой жизни. Может, это от него угроза?» «Очень даже возможно», — хмуро ответил Торнвилл, бросая взгляд на стол, за которым привыкли проводить за едой время ребята из выпускного отряда. Вернее, уже мужчины. И один такой мужчина, которого я совсем недавно слегка подполила, сейчас неотрывно смотрел на меня. Я буквально каждой клеткой своего тела ощущала его острый, пронзительный взгляд». «Наверное, не будь в столовой кадетов, а главное, преподавателей, он бы уже наслал на меня какое-нибудь проклятие». Эта мысль мне не понравилась. Как и чужое, слишком пристальное внимание. «Надо поговорить с ним», — пробормотала я, дивясь собственной храбрости шагнула было к столу старшекурсников, но дорогу мне неожиданно преградили Нейл, Ронан и Лоунард. Выглядели все трое слегка потрепанными. «Где вы пропадали?» – накинулся на Наски Ернан. «Думал, мы вечером вместе заглянем в пьяного оленя, а вы непонятно где шляетесь». «Интересно, приличное место может носить такое название?» Я покосилась на Бриана. А кто-то буквально сегодня клялся и божился, что так низко они еще не падали. Покосилась и оправдалась. «Я все выходные провел с сестрой. И ведь не соврала же». Я действительно была самой собой. «А ты, Торнвилл, куда подевался?» Кивнул на моего соседа Сандер. «Возникли дела, которые нужно было срочно решить. Ничего интересного». «Решил?» С усмешкой поинтересовался Фольд, почесывая живот и с явным расстройством оглядывая полупустой стол. Ужин заканчивался, и столовая постепенно пустела. Как и блюда и большие миски с призывно пахнущими кушаниями. «Решил», — кивнул Бриан и первым опустился на деревянную лавку. За ужином в основном говорили «Нейл» с Рононом, а Лонард им поддакивал. Ребята рассказали, где провели пятничный вечер, как встретили рассвет субботы и отпраздновали именины какой-то там Хильены позже вечером. «Голова после вчерашнего просто раскалывается», — пожаловался нам Фольт, за обе щеки, уплетая жаркое. На аппетит он жаловаться, судя по всему, не собирался. «Сейчас она заболит у тебя еще больше», — усмехнулся Ронан и, подавшись вперед, заговорщически продолжил. «Слышали о приказе Великого?» «Нет». Бриан мгновенно напрягся. «В первый день зимы, по его изволению, в Кальдороке состоятся состязания. Он желает видеть, что из себя представляет будущее его армии». «А мы-то тут при чем?» С набитым ртом спросил Фольт. «Мы же только начали здесь учиться». «Неважно», — хмыкнул Сандер. «Я слышал, он жаждет видеть всех кадетов без исключения, и опытных выпускников, и нас, новобранцев». «Мы, я так понимаю, будем между собой сражаться», — нахмурился Нейл. «А вот это уже как решит Великий и его свита». Сандер усмехнулся и обвел нас долгим внимательным взглядом, словно рассказывал страшилку на ночь. «Но всем известно, что императору и его приближенным подавай зрелищ, да и от крови они не откажутся, иначе быстро заскучают». «Пусть это и не была страшилка, но мне вдруг стало страшно. Духи, как же я устала бояться!»